Тот же свитер, те же спицы и та же мисс Силвер его детства. Мой дорогой Рэндалл, вы отвлекаетесь! Она не сказала этих слов, но вполне могла их сейчас произнести. И Рэндалл Марч поспешил опередить ее. Итак, что вы хотите мне сообщить? А что вы уже знаете, Рэндалл?